Глава десятая «Куда мы едем?» Савьер выглянул из окна экипажа и поморщился, заметив в небе патруль из нескольких демонов. Лаверн, расположившийся напротив, вальяжно закинул руки за голову и, улыбаясь, ответил. «Я хочу показать тебе кое-что. Кое-что важное». Савер хотел спросить, почему именно ему и именно сейчас, но прикусил язык и сцепил руки на коленях. «Это проверка? Где здесь подвох? Разве можно ждать чего-то хорошего от человека, развязавшего кровавую войну?» Слухи о том, что произошло в синей крепости, достигли дома над водой довольно быстро. Уже через два дня Савьер знал, что лорд Оран убит, а его жена в плену. Новым лордом дома наполненных чаш временно назначили одного из сыновей лорда Оселина, малодушного и неповоротливого гланвила из дома золота и камней. Если ничего не изменится, земли у его отца станет в два раза больше, и их дом станет еще богаче. Лишь с наступлением сумерек экипаж наконец остановился. Савьер пропустил лаверно вперед и неловко выбрался следом. Брат похлопал его по плечу, будто похвалив за то, что он справился с таким нелегким для калеки делом. Их привезли к богатому поместью, скрытому от посторонних глаз пышными деревьями. Место было поистине великолепное. Ветер доносил до них тонкий аромат цветов, Пики гор вырисовывались на горизонте. Поместье ничем не напоминало мрачную громаду дома над водой. «Я ведь могу тебе доверять, верно?» — вдруг спросил Лаверн. Савьер прищурился и кивнул. Соврал, конечно, но жить ему хотелось больше, чем умереть. «Знаешь, что сильнее всего в человеке?» «Что?» — спросил Савьер. «Зов крови». «Нет ничего сильнее уз крови, нет ничего важнее их. Кровь связывает нас пуповиной, тянущейся через века, через поколения наших предков». Савьер медленно кивнул, откровенно не понимая, к чему ведет Лаверн. «Сегодня я покажу тебе то, что не показывал никому. Потому что ты мой брат, потому что я верю тебе. Это жест доброй воли». «Жест, который должен показать тебе, насколько сильно я люблю тебя». От этих слов по спине Савьера пробежал холодок. Любовь Лаверна могла легко превратиться в ненависть. Безумные тираны никого и никогда по-настоящему не любили. Они вошли в холл, где Савьер увидел красивую статную женщину, держащую на руках темноволосого мальчишку. С обеих сторон их обступили слуги, в едином порыве склонившие головы. «Это Элинор!» Лаверн шагнул к женщине и по-хозяйски приобнял ее за талию. «Моя жена!» «А это...» — он провел пальцем по пухлой щечке ребенка. «Джемини!» «Мой сын!» «Наследный принц пятнадцати земель!» Челюсть Савьера едва не упала на грудь. Он сразу заметил фамильное сходство между Лаверном и малышом — черные волосы, глубоко посаженные серые глаза, подбородок, который с годами наверняка станет волевым, как у отца. «Я рад с вами познакомиться», — пробормотал Савьер, неловко кланяясь женщине. «А я с вами». У нее мягкий голос, — отметил он. «Лаверн много рассказывал о вас, я рада, что мы будем видеться чаще». «Видеться чаще? С какой стати?» Вопросы явно отразились на его лице, потому что Лаверн вдруг рассмеялся и, покачав головой, сказал «Я еще не все рассказал ему, Элинор». «Прости». Женщина вспыхнула. «Прикажи приготовить для нас комнаты и ужин». Лаверн легко коснулся золотых волос жены. «Можете идти». Дождавшись, пока слуги разойдутся, Савьер обратился к брату. «Почему ты молчал?» «Потому что мы должны беречь то, что для нас дорого», — ответил Лаверн. «Никто не знает о том, что у меня есть жена, и, разумеется, ни одна живая душа не догадывается, что у меня есть ребенок. Только мои союзники. Я хочу, чтобы ты навещал их, брат, проводил с ними время, учил Джемини и играл с ним». «Никому, кроме кровного родственника, я не могу доверить свою семью». Савьер поджал губы. «Он что, все это время говорил серьезно? Неужели Лаверн действительно так высоко оценит тот факт, что у них общий отец?» «Я буду очень занят до тех пор, пока пятнадцать земель не объединятся под моими знаменами», продолжил Лаверн. «И хочу, чтобы заботу о моих сыне и жене ты взял на себя». Тебе уже 21 год, ты взрослый мужчина. И пусть отец считал иначе, я не вижу причин продолжать оберегать тебя, словно дитя. Если бы ты мог сражаться, я бы назначил тебя одним из моих военных советников и полководцев, но жестокая судьба сделала тебя калекой. Однако это не мешает тебе быть поразительно умным и сообразительным, как всегда говорил отец. Кому, если не тебе, я могу доверить образование Джемини? «Но наставники из...» «Чем меньше людей знает об этом месте, тем лучше», — прервал Савьера брат. «Все слуги здесь проверены временем, в них я не сомневаюсь. Они осведомлены о последствиях». Он их запугал, — понял Савьер. «Никто из них не выезжает за пределы поместья, некоторые перевезли сюда свои семьи». Они понимают, что место безопаснее этого сейчас не найти нигде на Факасе. И, можешь себе представить, они благодарны мне за то, что я уберег их от ужасов войны. «Которую сам и развязал», — мысленно добавил Савьер. «Я не прошу тебя жить здесь. Просто приезжай, когда сочтешь нужным. Одна из жриц будет сопровождать тебя в этих поездках». Хести. Лаверн махнул рукой. Я понятия не имею, как ее зовут. Выходит, до конца он ему все же не доверяет. Зато доверяет Нуадам. Что ж, ладно. Я положу к ногам сына пятнадцать земель. Он будет править, как правил его предок, как правили Бедивиры, отец Бедивира, а до них Салазар Великий и армирод Изувеченный. А до них прям кровавые Руки». — пробормотал Савьер, вспоминая ужасы, о которых читал в книгах. — Из какого дома твоя жена? Лаверн хитро улыбнулся, и Савьер тут же обо всем догадался сам. — Ты взял в жены родственницу? — возмутился он. — Мы настолько дальние родственники, что это никак не сказалось на нашем сыне, — отмахнулся Лаверн. Только взяв жену из алых шипов, я мог сделать так, чтобы Джемини стал настоящим наследником Большого Трона. В нем течет кровь великих императоров прошлого. Савьер покачал головой. Брать в жены родственницу, пусть и дальнюю, еще один плевок в лица трех, законы которых это строжайше запрещают. С каждым днем Лаверн все сильнее отдалялся от истинной веры. «Говорящие омывали Джемини перед ликом трех?» — спросил Савьер. «Эти старики никогда к нему не прикоснутся. Джемини будет владеть секретами древнего колдовства, которые ему передаст Верховная Дома Убывающих Лун. Демоны станут его защитниками и слугами. Они помогут ему удерживать власть, как помогают мне», — ответил Лаверн. — Но ведь Джеми не может стать добрым правителем. — Пусть становится. Но я не знаю ни одного правителя, которому помешала бы надежная поддержка заклинателей. — Лаверн, — с опаской начал Савьер, — почему ты решил пойти на это? Ты хочешь власти, я понимаю, но демоны... Брат долго разглядывал узоры на потолке, прежде чем ответить. — Знаешь... «Бедивир не всегда был кровожадным тираном». Лаверн развернулся на каблуках и посмотрел Савьеру в глаза. Шепот свел его с ума, как и мою мать, но перед смертью она научила меня понимать голоса с той стороны. Лаверн многозначительно улыбнулся и добавил, «Ступай в комнату, переоденься к ужину. Я хочу, чтобы Элинор познакомилась с тобой поближе и привыкла к тебе». Савьер безропотно подчинился и принялся взбираться по лестнице. Подоспевший слуга услужливо подставил ему плечо, и они довольно быстро поднялись на второй этаж. Идя по длинному прямому коридору, Савьер разглядывал прекрасные картины, развешанные по стенам, поражался уюту, присущему местам, в которых живут женщины. Дому над водой не хватает женской руки, всегда не хватало. Но так уж вышло, что ни одна из жен отца так и не успела преобразить замок. В комнате Савер обнаружил приготовленную горячую ванну и с удовольствием забрался в нее. Он лежал в воде и разглядывал белоснежный потолок, украшенный цветами постельных оттенков, красивые шторы и легкие, как паутина тюль. Да, такой красоты в их родовом замке не было. Все здесь дышало женственностью, легкостью. Выкрашенные в бежевый оттенок стены делали комнату светлой и приятной глазу. Даже покрывало на кровати так и манило прилечь на него. стеганое, цветастая, невероятно мягкое. Леди Элинор прекрасно справлялась с обязанностями хозяйки. Савьер обтерся полотенцем и сел на кровать. Да, покрывало действительно мягкое и, кажется, теплая. Его стало клонить в сон, и он поднялся на ноги, чтобы не проспать ужин. В сундуке он обнаружил роскошную одежду, напоминавшую ту, которую так любит носить лаверн. Похоже, элинор решила, что младший брат во всем походит на старшего. Какое же разочарование ее ждет! Одевшись, Савьер взглянул в зеркало — Поправил кружевной воротник рубашки и вздохнул. Без зои комната казалась пустой. Он так привык к ней, что с удовольствием попросил бы у Лаверна позволение брать с собой ее вместо угрюмой Нуады. Но как объяснить брату такую привязанность к служанке? Если он узнает, что Савьер давно и безответно влюблен в нее, издевательств не избежать. Слуга постучал в дверь и сообщил, что пора спускаться. Они вместе преодолели лестницу, и Савьер, неловко подволакивая ногу, вошел в небольшую столовую, в центре которой располагался заставленный едой длинный стол. Во главе стола сидел Лаверн, справа от него одетая в алое платье Элинор. Ей куда больше подошел бы белый цвет. — подумал Савьер, усаживаясь напротив нее. «Что ж, вот мы и собрались», — сказал Лаверн. «У вас красивый дом», — робко заметил Савьер. «Сразу видно, что у хозяйки есть вкус». «Что вы?» — Элинор мягко рассмеялась. «Я просто сделала все, что могла, чтобы оживить это место. И вам это удалось». Савьер искренне улыбнулся ей. «Она хотела познакомиться с тобой», — напомнил Лаверн. «Переживала, что мой брат окажется таким же угрюмым, как я». «Я никогда не называла тебя угрюмым», — без тени упрека сказала Элинор. «Мне казалось, что Савьеру будет скучно с нами. Я с удовольствием буду заниматься с Джемини». Будто у него был выбор. «Рада это слышать», — Элинор улыбнулась. «Попробуйте этот салат. Рецепт мне передала бабушка. В нем гранаты...» Савьер вежливо кивал и улыбался, искренне пытаясь сделать вид, что это обычный семейный ужин, а не попытка заставить брата довериться ему, чтобы потом предать. Лорды, еще не склонившиеся перед Лаверном, убьют за информацию, которой он теперь обладает. «Наследник императора! Слабое место Лаверна Второго!» Стоит ему, Савьеру, отправить сокола, как война может быть закончена, пригрозив узурпатору расправой над женой и ребенком, лорды сумеют заставить его избавиться от демонов и увести войска с их земель. Но что потом? Кто ответит за все его злодеяния, за смерти людей, за уничтожение целых домов? «Не захотят ли лорды уничтожить всех его родственников, включая самого Савьера?» Он оттянул ворот рубашки, ставший внезапно слишком тесным. «Да, эти сведения лучше использовать с осторожностью, приверечь для подходящего случая». «О чем ты задумался, брат?» Лаверн поставил локти на стол и оперся подбородком на сцепленные руки. О том, что с твоей стороны было не слишком честно скрывать от меня жену и ребенка. Сколько времени прошло с тех пор, как вы поженились? А как же церемония? Кто узаконил ваш союз? Вопросы посыпались из савьера, словно зерно из дырявого мешка. Он всеми силами старался не выдать себя. Если Лаверну сомнится в нем хотя бы на одно проклятое мгновение, ему придет конец это была скромная церемония смущенно ответила элинор мы поженились в тайне от всех в святой роще моего дома, говорящий проводивший церемонию пропал после нее вставил лаверн очень жаль он выглядел благонадежно ага значит несчастного старика просто убили что ж вполне в духе военного времени и строжайшей секретности а ваши родители Савьер заснул в рот кусок жареной курицы и с трудом проглотил его. «Они погибли несколько лет назад во время схода лавины», — Эленор опустила взгляд. «Как удобно. Жена, сирота, говорящий, пропал, о свадьбе действительно не знал никто. Никто. И Савьер из дома Багряных вод». «Я вам сочувствую», — искренне сказал Савьер. «Сколько лет малышу?» «Три года» элинор улыбнулась. Он уже говорит и бегает по дому, как заведенный. В него будто вставили ключик, как в большие часы, и он не дает покоя никому в тихом месте. Очень красивый ребенок. Савьер не знал, как следует хвалить детей перед бесконечно любящей их матерью, так что ограничился очевидным фактом. Внешне Джемини унаследовал от обоих родителей все самое лучшее. Оставалось надеяться, что характер отца ему не достался. «Вы считаете?» — Эленор зарделась от удовольствия. «Джимми не похож на отца во всем и очень скучает, когда он долго не навещает нас». «Поэтому ты меня заменишь», — вставил Лаверн. «Мой сын должен расти в обществе благородных людей, а в твоем благородстве, брат, я не сомневаюсь. Пусть твоя жизнь нелегка, но ты ни разу не сдавался». Я хочу, чтобы мой сын был таким же». Савьер с громким звуком проглотил вино и вымученно улыбнулся. «Не спит ли он? Неужели Лаверн действительно считает его не предметом интерьера, не просто бесполезным калекой, а настоящим братом? За все годы совместной жизни он ни разу не проявлял братских чувств, все больше издевался и задирал Савьера» а теперь вдруг решил, что он — единственный человек, на которого можно положиться. А ведь полагаться на него никак нельзя. Прямо сейчас в его голове роились мысли о том, как закончить кровавую войну, как прекратить истязание невинных людей, и эти стремления шли вразрез с планами Лаверна. Что, если это хитрый план? Что, если Лаверн решил таким образом привязать его к себе и заручиться поддержкой? Ведь нужно быть начисто лишенным сердца, чтобы подвергнуть опасности малыша Джемини или красавицу Элинор. «Ты очень задумчив сегодня», — заметил Лаверн. «Обдумываю все новости, которые ты на меня вывалил», — почти не соврав, — ответил Савьер. «Понимаю, все это стало для тебя неожиданностью». «Выходит, даже отец не знал. Как тебе это удалось?» «В последние годы отец был затворником, и я управлял нашими землями от его имени, ты сам знаешь. Скрыть что-то от него было легче легкого. К тому же моя красавица-жена оказалась очень скромной девушкой и действительно не выдала нас ни одной живой душе. Только покойной матушке». «Я молилась у ее могилы в тот день, когда Лаверн приехал в наше родовое имение и предложил мне стать его женой», — тихо сказала Элинор. «И вы просто согласились?» — удивился Савьер. «Вы ведь даже не были знакомы». «Сказать по правде, я была даже пыльщена тем, что он выбрал меня из всех моих кузин». Элинор тихо рассмеялась. «Ты юна и прекрасна, как я мог этого не заметить?» Несмотря на попытки Эленор быть милой с мужем, Савьер заметил между ними некоторую неловкость. Лаверн редко переводил на нее взгляд и вообще вел себя так, будто мысли его занимали дела намного более интересные, чем ужин с женой. Эленор же держалась подчеркнуто вежливо, будто так и не привыкла к присутствию мужа. «Что ж, я оставлю вас». Лаверн встал, поправил черный жилет и откинул волосы за спину. «Мне нужно отправить несколько писем. Утром мы вернемся домой, Савьер. Там и обговорим, когда и как ты будешь приезжать сюда, чтобы не вызывать лишних вопросов». Савьер кивнул и проводил брата взглядом. Наедине с Элинор ему стало мучительно не по себе. Ей, судя по всему, тоже. «Как вам еда?» Натянуто спросила она. «Очень вкусно», — в тон ей ответил Савьер. «Вы простите меня, если я пойду отдыхать?» «Моя нога...» «Конечно!» — тут же воскликнула Элинор. «Я не должна была вас задерживать. Пустяки». Савьер встал, опираясь на трость, и медленно вышел из столовой. В душе поселились скверные предчувствия, а мыслей в голове было так много, что ему казалось, будто из ушей вот-вот повалит пар. Что же теперь делать? Лучше было Вер, ничего ему не рассказывал. Как ему жить, зная, что он может остановить войну и бездействовать, защищая ни в чем не повинную Элинор и ее ребенка? Савьер остановился перед лестницей и устало потер глаза. Если бы у него был хотя бы один друг, которому можно рассказать об этом. Хоть кто-нибудь, кроме трех, безразлично взирающих на происходящий вокруг хаос.